В старинном голландском флоте командование китобойцам не сосредотачивалось целиком в руках одного человека, ныне именуемого капитаном, а разделялось между ним и другим командиром, носившим имя Спексиндер. Буквально это слово означает разрубатель сала, но впоследствии оно приобрело значение главный гарпунщик. В те времена власть капитана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 был наименее склонен к мелочному высокомерию, хотя единственной формой поклонения, которое он требовал, было беспрекословное, незамедлительное послушание, хотя он никогда не заставлял никого разуваться перед ним, прежде чем вступить на шканцы, и хотя случалось в силу чрезвычайных обстоятельств, связанных с событиями, о которых речь пойдет ниже,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 вылеплено из бесплотного воздуха.